Кот, его кадровик и Шредер Вася. Кадровик Татьяна мрачно размышляла о насущном. «Взять бы и надеть ему на голову горшок с цветком. Вот прямо этот, который в углу окна стоит. Ой, не, это ж фикус. За него главбух голову откусит сразу. Ну ладно, я даже из дома могу пустой горшок принести. Керамический, чтобы потяжелее было». От мысленного представления старого глиняного цветочного горшка, нахлобученного на голову директора, Татьяне немного полегчало. И бухтит и бухтит. Каждый раз на пустом месте так нервы выматывает, что хоть увольняйся. А сейчас скажет мне, что времена тяжелые, и он ждет, чтобы мы оправдывали свою зарплату. Времена сейчас тяжелые, ожидаемо заявил директор, серьезно осмотрев присутствующих. Я бы хотел, чтобы вы оправдывали свою заработную плату. А вы? А вы мне предлагаете выбросить деньги на какую-то аттестацию рабочих мест. Это не выброс денег, это необходимость. Главбух уже почти совсем закипела, и, судя по виду, была готова даже фикусом пожертвовать. Принят закон. Вы мне уже полгода про это говорите. Неужели за это время вы не могли придумать... «Как обойтись без этой дурацкой аттестации?» — парировал директор. «А я возьму и не буду платить!» «А штрафуют?» — скучно отозвалась Татьяна. «Полгода объяснений очевидного и неотвратимого вымотали все силы. Штраф большой». «А кроме этого, взносы на соцстрах будут во много раз выше. Денег потеряете больше, чем стоит аттестация. Я же вам сравнительную таблицу делала». Главбух в очередной раз попыталась воззвать к начальственному голосу разума. «Я не помню, куда она делась», — попытался увильнуть директор. Хотел было сказать, что главбух таблицу ему и не отдавала, но она, коварная, вручила ее на глазах у замов. «Вот как хорошо, что я вам еще одну распечатала». Главбух могла довести любого, даже самого терпеливого человека — Честно, не желающего выбрасывать свои кровные на какую-то дурь по охране труда. Она вынула из папки, лежащей на коленях листок бумаги с таблицей и протянула директору. Прошу вас, все наглядно. Очевидно было, что начальство табличку видит первый раз в жизни, ибо предыдущая отправилась прямо в мусорку. О, ну так что же вы молчали-то? Это ж нам не выгодно будет! осенила директора. «Это же взносы какие!» «Ну вот, что же вы дотянули до последнего?» «Татьяна, вы говорили о каких-то там штрафах?» «Говорила», — призналась Татьяна. «Мы вам уже полгода говорим и о штрафах, и о взносах». Главбух под столом легонько наступила ей на ногу, призывая к терпению. Обеим было понятно, что директорская натура уже почти совсем дозрела до единственно правильного решения, что он сам понимает, что платить придется, Но деньги ему тратить неохота, поэтому он раздражается, а раз раздражается, трудно не мотать нервы окружающим. По крайней мере, лично ему трудно. «Тихо говорили! Невнятно!» — фыркнул директор. «Ну ладно, веревки вы из меня вьете, так уж и быть!» «Делаем аттестацию». Из кабинета директора обе вышли, как выжатые лимоны. «Слушай, опять впустую выброшена куча времени, целых два часа семь минут. Два часа семь минут!» — прошипела главбух. «У меня работы море! Девятый вал, конец квартала! Мне же работать теперь до ночи!» «Ой, нет, не могу. Пойду к Шредеру!» Татьяна покивала. «И я с тобой». Шредер звали Васей. Вася жил в бухгалтерии и служил многоплановым оборудованием. Первое — просто резал бумагу, а вот второе следовало из первого. Когда Вася занимался своим основным видом деятельности, он урчал что-то вроде «тур-тур-тур», и рядом с ним становилось как-то легче никого не прибить. «У тебя черновики есть?» — деловито уточнила Татьяна. «Нет». С утра заказчики скандалили, уверяли, что мы им документы не привезли. Когда они их нашли, я после претензий этих растерях Васе целую пачку черновиков скормила. «Расточительница», фыркнула Татьяна. «Сейчас свои принесу. Заметь, от сердца отрываю. Неделя-то у нас выдалась такая, что впору по потолку ходить. Все как сговорились нервы мотать. Хоть прямо садись рядом с Васей и непрерывно корми его». Пока они выслушивали ценные директорские высказывания, шесть часов уже минуло. Народ с рабочих мест схлынул, как вода после отлива, и только двое страдалец кормили Васю черновиками, вздыхали от усталости и медленно, но верно успокаивались, слушая его урчание и тарахтение. Ладно, ты уже, пожалуй, можешь дойти до дома, никого по пути не пугая зверским выражением физиономии. Давай, беги домой, а мне еще работать. Главбух решительно подтянула к себе клавиатуру и исчезла для общения, моментально нырнув в омут проводок, накладных счетов фактур и прочих бухгалтерских приблуд, от которых у нормальных людей сразу сводят скулы и нервно дергается глаз. До дома Татьяна доехала нормально, покормила кота, еще раз покормила кота, споткнулась у него. Дала добавку и, пока готовился ужин, решила вымыть полы. Муж перешел с работы, когда она уже домывала кухню и так увлеклась, что пропустила щелканье замка на входной двери. «Танечка, я вернулся!» Татьяна была дёрнулась к входной двери, но было уже поздно. Сапоги 46 шестого размера, со всей грязью, которая попалась им на пути. уже прибыли непосредственно в кухню к Татьяне. «Я чего спросить-то хотел? Может, нам чего-нибудь купить нужно?» — радостно уточнил Евгений, осознавая свою заботу о семье. «Прибить! Прибить его нужно!» — отдавалась в ушах Татьяны. Весь длинный и только что вымытый до блеска коридор походил на вспаханную борозду по весне. Прибивать мужа... Она сочла слегка самую крошечную малость неэтичным, поэтому выпроводила его из кухни с поручением купить хлеб и только после этого предусмотрительного шага отправилась оценить масштабы стихийного бедствия. Они впечатляли. Осмотрев щедро заляпанный грязью коридор, Татьяна Волоча ноги вернулась в кухню, уселась за стол и тоскливо проскулила. Сил нет, ну нет же сил. Устала дико, довели все, и Шредера нет. Купить домой такого же Васю, что ли? Нет, правда, куплю с премией, поставлю на кухне и буду релаксировать. Интересно, что в нем такого-то, а? Тут она вспомнила, что премии, скорее всего, не будет. Начальство припомнит то, что она не нашла возможности не делать аттестацию, обязательную для всех по закону. И расстроилась еще больше. Но расстраивайся, не расстраивайся, а целину в коридоре надо убрать. Она снова вымыла пол, чуть не наступила на кота, опять чуть не наступила, и в конце концов, напрочь в нем запутавшись, врезалась плечом в стену и уселась на полу. «Ты еще на мою голову! Что тебе нужно, а? Что? Я тебя уже три раза покормила!» Не выдержала Татьяна, очень логично расплакавшись. Кот вздохнул, решительно ободнул ее руку, пробираясь на колени, потоптался там немного, свернулся клубочком и замурлыкал. Татьяна ревела старательно. Видимо, накопившаяся усталость и раздражение дало о себе знать, потребовав выхода хоть куда-то. Нет, в самом деле, цветок в директора не полетел. муж? Цел, жив-здоров и где-то в магазине. А куда девать эмоции?» Она краем сознания, пока еще не залитым слезами, успела представить себе, что подумает про нее супруг, найдя жену в таком необычном для нее месте. И тут услышала такое знакомое «тур-тур-тур», только негромкое и совсем-совсем рядом. «Татьянин муж, вернувшись из магазина без хлеба», про которую он банально забыл, зато с колбасой, кефиром для себя и с йогуртом для супруги, застал ее сидящий на полу в коридоре в обнимку с котом. «Тань, ты что?» — перепугался муж. «Ты представляешь? Вася, это же как Кузя, только бумагу жрёт и тыр-тыркает гораздо громче», сообщила ему счастливая, зарёванная и страшно довольная жена — нежно наглаживая кота. Рядом с супругой сиротливо возлежала половая тряпка, а Евгений медленно, но верно осознавал, как хрупка человеческая психика. «Танечка, ты только не волнуйся, и не надо котов бумагой кормить, мы лучше ему корма дадим, ладно?» «Понимаешь, я уже хотела купить такого Васю домой», очень понятно объясняла Татьяна. чтобы он мне тыр-тыркал, а у нас, оказывается, свой такой есть. Даже лучше, потому что для него не нужно черновики экономить. Он вообще у меня золото, а не кот. Да, Кузенька. Кузенька был абсолютно согласен. Вот понимаешь, сначала директор с фикусом и аттестацией рабочих мест, потом ты в коридоре как трактор прошелся и я чуть не сорвалась, рассказывала Татьяна перепуганному супругу. «Вымыла все еще раз, а ты опять...» Она посмотрела на коридор, переживающий острый приступ дежавю. «А ты опять в сапогах пришел через весь вымытый коридор». «Ну и ладно, подумаешь. И не буду я так расстраиваться, потому что у меня противорасстроенное средство есть». «Танечка, я сейчас вымою пол. Я все вымою, ты только не переживай!» Супруг в сапогах метнулся в кухню выложить продукты, потом в спальню переодеться, а сообразив, что в сапогах это делать почему-то неудобно, торопливо протопал мимо все еще восседающей на полу Тани в прихожую. «Вот так, кузенька, и живем», — тихо прокомментировала Таня, наблюдая за мужем, усердно замывающим собственные следы, которые были уже по всей квартире. Только я уже поняла, если на них постоянно так остро реагировать, свихнуться можно, а я не хочу. Лучше уж я котика поглажу, правильно? Правильно, правильно. Очень понятно мурлыкал кот, размышляя о коллеге Васе, который зачем-то ест бумагу, а невкусную колбасу, которая абсолютно бесхозно и одиноко скучает на кухне. Странный тот кот, странный и кличка непонятная. Шредер Вася, чего только люди не придумают. Он прижался к хозяйке и завел новую руладу о том, что не надо так пугаться, суеты. Об этом знают умные коты. Не надо торопиться и спешить. Не надо волноваться, мельтешить. Расстраиваться из-за ерунды. Споют об этом верные коты.